Глава 10. 20 марта, понедельник, полдень. Москва, Кремль, объект высота. После завершения реконструкции в Кремле Брежнев почти перестал появляться в своем кабинете на Старой площади. Небольшом и аскетичном, прокуренным еще трубкой Сталина. Посмеиваясь, Ильич объяснял. «Здесь третий этаж повыше того пятого будет, а я люблю высоту». Так к комплексу под крышей сената приклеилось это название — высота. Главный кабинет страны просторен, словно баскетбольный зал. За стеклами было облачно. Рассеянный дневной свет стекал на город с равномерно белесого неба. Из окон было видно немного — Зеленая крыша арсенала надежно закрывала город. Лишь МИД и высотки Нового Арбата обозначали присутствие столицы. Впрочем, собиравшимся в этом кабинете было не Давидов Москвы. Из семи сидящих за столом шестеро были членами Политбюро, но сегодняшний вопрос был не по линии этого конклава гражданской религии. В том был неосознаваемый никем из них плюс — Ошибочно когда-то приняв, что общественные науки являются столь же объективными, как и естественно научные, руководители СССР собственноручно заточили советское общество в жесткий каркас нелепых условностей и тем отсекли великое множество разумных решений. Эта мировоззренческая ошибка со временем стала для страны фатальной. Развязать какой-нибудь важный узел стало возможно лишь вынеся обсуждение во идеологическую плоскость, но такое было возможно далеко не всегда. Сегодня, однако, был как раз тот самый редкий случай, и даже Суслов это понимал. Леонид Ильич занял место во главе уходящего вдаль стола. Справа сел Андропов, за ним Устинов и Агарков — По левую руку расположились Суслов с Пономаревым и Черненко. За рабочим столиком, у стенки, под портретом Ленина, открыл блокнот для стенографирования начальник шестого сектора общего отдела ЦК. Его расшифровка сегодняшней беседы ляжет потом в особую папку, а сама стенограмма будет уничтожена в присутствии двух свидетелей. «Ну, что?» Генеральный обвел всех острым взглядом. В последнее время его глаза почти перестали подергиваться пеленой ленивого бездумья. «Все? Успели осмыслить?» Он вопросительно приподнял тяжелую бровь на маршалов. До тех закрытый пакет с недвусмысленным грифом «Сов секретно, Особая папка» и словно того было мало с добавлением понизу без письменного разрешения генсекретаря не вскрывать, добрался позже всех. «Так точно!» — молодцевато отрапортовал Агарков. Устинов кивнул, подтверждая слова своего ершистого подчиненного. Министр обороны был скорее задумчив, чем встревожен. Все же к мысли о существовании предиктора он был готов с января, с падения спутника. Начальнику генштаба пришлось тяжелей. Вчера, когда он возвращал пакет фельдъегерям, то вид имел откровенно бледный. Собравшиеся не понаслышке знали, что Брежнев умен и цепок, пусть это порой и не вязалось с обликом этакого добряка. Да и речь его бывала невнятной и путанной только по форме. По сути же, он, напротив, умел формулировать задачи ясно, жестко и четко. Вот и сейчас, пусть дикция еще немного подводила, но генеральный был предельно собран и конкретен. «Товарищи, Со всеми фактами вы теперь знакомы. Кто этот объект и откуда он взялся, обсуждать не будем. Сейчас это будет бестолково, только языками впустую почешем. Юрий Владимирович разберется, я в этом уверен. Но использовать получаемые сведения нам как-то надо, иначе величайшая глупость получится». А вот для того, чтобы использовать их с пользой, нам надо решить, с кем все же мы все-таки имеем дело. С нашим, пусть и заплутавшим советским человеком, со случайным попутчиком или с врагом. Исходя из этого, мы будем в дальнейшем строить свою работу. И с этим... «феноменом и с исходящими от него сведениями». «Юрий Владимирович...» Брежнев выдержал паузу, а рука его тем временем дернулась и словно бы сама собой поползла направо к выложенной на краю стола сигаретной пачке. Это своей воле было обнаружено им лишь когда в губы ткнулся вдруг фильтр. Это стало для него приятной неожиданностью. С видом... «Ну что ж теперь поделать? Не возвращать же!» Он чиркнул спичкой, с удовольствием затянулся и продолжил уже заметно более мягким тоном. «Вы дольше всех работаете по этому делу. Я хорошо знаю, сколько внимания вы этому уделяете и какие немалые силы сюда бросили». Леонид Ильич со значением посмотрел на председателя КГБ. «Вы дольше всех и чаще всех обо всем этом думали. Каким же выводом вы пришли?» Андропов развел ладони в стороны и подался вперед. «Товарищи, это не враг. Однозначно. Объем, переданной нам критически важной информации зашкаливает. Одно только полное раскрытие всех». И я подчеркиваю, всех разведсетей, всех противников, чего только стоит. Фактура для успешных вербовок ключевых персон в работающих против нас организациях. Мы в области разведки и контрразведки всего за год получили долгосрочное стратегическое преимущество, которое останется с нами на десятилетия вперед. Даже если завтра наши контакты с объектом по каким-то причинам прервутся, то уже одного этого достаточно для того, чтобы быть спокойными за будущее нашей страны. Все внешние угрозы для нас сейчас как на ладони». Юрий Владимирович уверенно черканул рукой по воздуху, словно подводя итог. «Поэтому не враг. Но, товарищи, я очень долго боялся, что только попутчик с того самого момента, как стало ясно, что он поддерживает контакт не только с нами, но и с ЦРУ. Да и потом, среди его адресатов были и иранская САВАК, и израильская военщина, и одна из спецслужб НАТО. Если по последним характер переданной информации мы представляли, то относительно ЦРУ были, скажу честно, значительные опасения. Однако последний оперативный успех в Ленинграде показал, что эти наши опасения оказались сильно преувеличены. Безусловно, мы должны тщательно перепроверить полученную информацию. И обязательно сделаем это. Однако проведенный первичный анализ указывает на ее достоверность. Действительно, последний год был отмечен заметными успехами специальных служб США в борьбе с наркомафией. Поэтому наш предварительный, подчеркиваю это, вывод — В том, что объект передал ЦРУ сведения только о наркотиках и ничего сверх того.